Профессор Берч был совершенно гол и парил в пространстве, раскинувшись шестиконечной звездой. Он пролетел так близко, что я вынужденно различил все детали. Я говорю о пространстве, исходя из требований логики и языка, ведь должен был Берч где-то находиться. Но что это было за пространство, я в тот миг не понимал. Может, и никакого пространства не было вообще, а были лишь одни умственные допущения. Думал же я не о том, где мы, а о другом, Почему-то мне было вполне ясно, что посмертная ногота Берча есть свидетельство глубочайшего и непримиримого материализма, не в смысле неверия во всевидящий глаз, а в смысле отсутствия каких-либо духовных интересов. Потом я увидел двух других американцев. Адмирал Крофт был одет протестантским пастором, а на Димкине оказался масонский фартук я видел, похожий в энциклопедии. С фартуком этим прямо на моих глазах произошло удивительнейшее изменение. В первый момент я различил на нем тот самый загадочный знак, что был на хуспе зеленых рептилий и на показанной мне купюре. Но этот круг с перевернутым треугольником, словно испаряясь от моего взгляда, свернулся и исчез, и вместо него на фартуке появился треугольник такого же размера, но уже обращенный вершиной вверх. Кольца вокруг него теперь не было, зато в его центре появился глаз. И по виду этот новый символ очень напоминал брелок Капустина. А потом я увидел наших, если тут уместно, конечно, такое обозначение. Карманников тоже был нигилистический гол, вот только звезда его тела из-за анатомических особенностей выглядела скорее пятиконечной и весьма раздувшейся. На Капустине с Пугачевым были ветхие подрясники и поблескивающие военные сапоги, что немедленно выдавало их связь с православным вероучением. — Что происходит? — громко спросил я, непонятно кого. И этот непонятно кто ответил. — Прошлый мир погиб, исчез, кончился. Этот голос был мне интимно знаком. Я уже слышал его у себя внутри, причем с самого детства. Говорить с ним было так легко, что сперва даже не возникло вопроса, кто это. — Вот просто так взял и погиб? Мир гибнет часто, в этом нет ничего особенного. — То есть? — изумился я. Тебе же объясняли. Когда мир гибнет, из книги жизни вырывают всего одну страницу, и рядом всегда остается почти такая же. Апокалипсисов было несчетное число, происходили страшнейшие эпидемии, войны, землетрясения, огненные дожди, и потопы, и это будет продолжаться вечно. Все живое погибнет еще много-много раз, и все равно останется жить совсем рядом. Не может быть, сказал я, чтобы сказать хоть что-нибудь. Еще как может? Не может быть никак по-другому. Я, наконец, увидел того, с кем говорю. Это был аквариум. Да-да, большой, круглый аквариум. Или нечто на него очень похожее. А в центре этого шара с водой плавала как бы маленькая золотая рыбка, состоящая из одного глаза. И такая прихорошенькая. Знаете, Елизавета Петровна, когда видишь смеющегося золотоволосого ребенка в своем веселом счастье, забывшего все на свете, перестаешь думать о горестях, и на душе становится светлее. Вот это было похоже. Упоительно было смотреть на эту рыбку. Такой радостью она искрилась. Казалось, в каждой ее чешуйке отражается по солнцу. Или, может быть, она и была всеми этими солнцами сразу. Перемещалась она в своем аквариуме как-то странно. То появлялась в его центре, то уплывала вдаль, совсем пропадая. И даль эта была такой, какой ни в одном аквариуме поместиться не может. Из чего я решил, что имею дело с оптическим обманом. «Кто ты?» — спросил я. Всевидящий глаз. Я не то чтобы не поверил, а подумал, скорее что, говорю, с каким-то очаровательно завравшимся ангелочком, и мое умиление только выросло. Прости, но ты как-то мелко выглядишь. Я вообще никак не выгляжу, сказала рыбка. Что значит выглядишь? Рядом со мной нет другого глаза, чтобы на меня смотреть. Нет даже никакого рядом со мной. Это ты выбираешь мою форму и голос, каким я говорю. Даже смысл моей речи на девяносто процентов ты сочиняешь сам. Я вспомнил, что мне рассказывали про этот самый всевидящий глаз и спросил. Если это всевидящий глаз, то чьими же мозгами ты сейчас думаешь? Как чьими? Твоими, дурашка. Я понял, наконец, каким сачком поймать эту врунишку. То есть я сам тебя представляю и сам за тебя думаю. В чем же тогда разница между всевидящим глазом и маркианом-можайским? — Ни в чем, — ответила рыбка. С чего ты вообще взял, что такая разница есть? На это я не нашелся ответить. — У тебя чистая совесть и беззлобная детская душа, — сказала рыбка. Елизавета Петровна, клянусь честью, не вру. — Поэтому для тебя я золотая рыбка. Но твои гости увидят меня иначе, потому что у них с совестью сложнее. Я понял, что уже потерял из виду и американцев, и чекистов. — Можешь посмотреть на меня их глазами, — продолжала рыбка. — Вдруг тебе понравится больше? Аквариум, где она плавала, вдруг начал отдаляться, быстро увеличиваясь в размерах и теряя прозрачность. Скоро он превратился в далекое золотое лицо. Как описать его? Оно походило на солнце, последний раз поднявшееся над миром. Грозная слава и сила исходили от его черт. На нем словно застыла печать высокой думы. Выражение его было так строго спокойно, как не может изобразить ни одна земная икона. Несомненно, это был лик отца вернуться к которому рассчитывает в глубине сердца всякий блудный сын. Глаза безмерного лика были закрыты, а на лбу его сверкал треугольник с глазом, такой же, как я видел на фартуке Димкина. Величественность этого зрелища, Елизавета Петровна, не описать никакими превосходными степенями. Я был потрясен и догадался, что наступает тот самый суд, о котором столько говорят попы всех религий но хоть происходящее смиряло душу сверх всякого описания, я не удержался от греховной мысли, что сложись наша смерть чуть иначе, треугольник на этом грандиозном лбу был бы перевернут и заключен в кольцо. А затем меня будто сухой лист закрутило в вихре вокруг огромной головы. Стоит ли говорить, что тот же ветер сдул с меня и все остатки вольномыслия? В смерче рядом со мной летели американцы и чекисты, Вот только голые Карманников и берч куда-то делись, из чего я заключил, что с маловерами эта фаза происходит иначе. Самым жутким было то, что голова как бы поворачивалась вслед за нами, и мы все время видели этот лик. Он ни на миг не отводил от нас своего треугольного глаза, и я чувствовал, что этот пристальнейший взгляд слой за слоем снимает с моей души покровы, заглядывая в каждый из совершенных с измала поступков. Потом вращение прекратилось, и мы повисли в пустоте. Тогда голова заговорила. Губы ее при этом не размыкались, но громогласные слова раздавались прямо в моем мозгу. Она никого не называла по имени, но каждый раз было понятно, кому адресован ее вопрос. Сперва она обратилась к Капустину. — Что ты хочешь за содеянное тобой в жизни? — Да будет, господи, воля не моя, но твоя, — быстро ответил Капустин. Мне показалось, что Лик чуть нахмурился. — Чего просишь ты? — обратился он к Пугачеву. — Пусть будет воля твоя, господи! Брови сдвинулись еще сильнее, и мне почудилось, что я слышу далекий гром. «Ты — Ты! — вопрос был задан адмиралу Крофту. — Да свершится твоя воля! — сказал тот торжественно и с чувством. «Ты — Ты! — вопрос был задан Димкину. — Твоя воля не моя! — смиренно ответил тот. Мне отчего-то пришло в голову, что покорные ответы господ из будущего на вопрос всевидящего глаза вызваны не смирением, а тем, что их служебно готовят к возможной гибели и всему последующему. Вот только правильно ли готовят? Я подумал так, потому что зеленое лицо излучало теперь самый настоящий гнев, и он был страшен. «А чего хочешь ты?» Я понял, что голова говорит со мной. Подчиняясь стадному чувству и страху, я хотел было ответить, как все, но совершенно неожиданно для себя брякнул. Я, я хочу много-много денег, и чтобы поехать с Елизаветой Петровной в Баден-Баден и больше не пить, и еще я хочу все вспомнить, когда проснусь. Я никому не скажу честное слово. Одной Елизавете Петровне. В тот же миг грозный лик исчез, пропали барахтающиеся в пустоте человеческие фигурки, и я снова увидел аквариум с рыбкой. Молодец, — сказала рыбка, — красавец, а они придурки. Ты даже не представляешь, как я не люблю подобных святош Эти ленивые негодяи созданы с единственной целью – хотеть, хотеть и еще раз хотеть. И никто из них не желает выполнять свое космическое назначение. Они думают, что у меня для них есть своя воля, и я чего-то от них желаю. Представляешь, какой идиотизм? Вместо того, чтобы попросить меня о том, что мне совсем просто, они на суде постоянно требуют от меня захотеть чего-то вместо них, но при этом для них. Мне захотеть для них. Это как если бы ваша корова вместо того, чтобы дать молоко, потребовала себе бутерброд с маслом. И каждый раз надо вникать во все их убожество. При том, что только в этой галактике мимо меня пролетает около миллиарда таких пузырей за одну вашу секунду. Но я же ничего не хочу. Ничего вообще. Для того и существует иллюзия Вселенной чтобы населяющие ее призрачные создания страстно желали и жаждали вот этого самого. Ну ничего, они у меня попляшут, я им такого захочу. Я заметил, что рыбка плывет прочь, а сам аквариум как бы размывается, и с каждой секунды я вижу его все хуже. Но раздосадованный голос рыбки был еще слышен. Они думают, что проявляют благородную скромность, а на самом деле взваливают на меня отвратительное бремя. Они просят слишком много. Неоправдан, незаслуженно много. А ты, Можайский, умница, ты понимаешь. Ведь даже для нормального, доброго человека нет ничего приятнее, чем выполнить чужую просьбу, особенно если просят хорошие люди. Ты, Можайский, молодец. Последняя фраза была почему-то сказана басом. А в следующий момент я открыл глаза, увидел перед собой край подушки. Наволочку давно пора было менять и вспомнил, что на сегодня назначен полет.